Уже подходя к Тасмигурцу, Андрей на очередной стоянке активировал таки свой симбиотический линк, до сего момента наглухо заглушенный и... присвистнул от удивления. Да уж, похоже в то время, пока он был заглушен, линк все свои усилия сосредоточил на собственном развитии и к настоящему моменту сделал всем изрядный рывок. Беглая проверка выявила, что теперь Андрею безо всяких усилий с его стороны доступны такие простые, но полезные формы, как водный нюх, ночное зрение, лечилка первого уровня и еще с десяток таковых, пусть и также довольно простых, но от этого не менее полезных. Кроме того, у него в организме появилось несколько нанофабрик до активизации линка, находившихся в спящем режиме, но сейчас активировавшихся, продукция которых должна была изрядно повысить его и так неплохую регенерацию, а также заметно поднять эффективность лечебных форм ХАСа. По первым прикидкам, такая форма второго уровня способна была теперь воздействовать на него не менее чем с половиной эффективностью третьей. Если учесть, что каждый уровень Хаса поднимал эффективность сквозной формы, то есть такой, которая с минимальными изменениями использовалась на нескольких уровней на целый порядок, прибавка была очень значительной. И это далеко не предел. Если исходить из общего набора параметров, в настоящий момент симбионт развернул усовершенствование. Цепи и блоки, характерные только для второго и третьего уровней оперирования Хаса. Так что впереди были возможности четвертого и чем черт не шутит более старших уровней. Тишлин ведь обещал ему пятерку как минимум. Впрочем, третьему уровню эти возможности соответствовали только в номенклатуре, доступных из линкоформ. А вот такие возможности, как, скажем, создание нанофабрик, способных с помощью производящихся на них нанитов резко повышать эффективность используемых форм оперирования ХАСа и еще нескольких других, отчего-то нигде ранее не упоминалось. Немного поразмыслив над неожиданными бонусами, Андрей предположил, что эти ранее нигде не документированные возможности явились результатом либо его стремительного взлета в уровне владения ХАСа с нуля до сразу чуть ли не четверки, либо просто результатом того, что Линк некое довольно длительное время оказался намертво отключенным. Вследствие чего все его возможности были задействованы исключительно на собственном развитии. Ибо вряд ли до этого кому-нибудь из бродников, установивших себе симбиотический линк, после активации у него природной чувствительности Хаса, приходило в голову вот так взять и заглушить линк аж на несколько саусов. На кой хрен тогда его вообще устанавливали-то? Если с первым землянин ничего поделать не мог, вряд ли у него когда-нибудь еще получится такой скачок, то вот второе он решил попытаться применять и в дальнейшем. То есть пока он торчит на этих высоких горизонтах, и у него нет особенной необходимости пользоваться функционалом линка в области оперирования ХАСа, стоит по-прежнему на выходах в рейд держать линк в полностью отключенном состоянии. А вось еще что-нибудь этакое недокументированное прорежется. Как бы там ни было, разобравшись с новыми возможностями Линка, который уже и назвать-то так язык не поворачивался, землянин старательно проверил, не осталось ли где на нем прежней регистрации в логах там или в чем-то вроде биоса, после чего тщательно перенес на симбионта все регистрационные данные со своей внешней дешевки, которую он приобрел на складе торговой компании Анригент. Полюбовавшись на цифру общего счета, который к текущему моменту вплотную подошел к отметке в 5000 универсальных кредитных единиц, Андрей подкинул в ладони Линк очки, решая, что же с ними делать, а потом решительным жестом швырнул на землю и раздавил. Невелика потеря. Вряд ли ему кто-то дал бы за них более десятка кредов. Да и столько, только если учитывать то что этот линк некогда принадлежал именно ему, легендарному Кузьмичу, который сумел отдать кредит торговой компании всего за 6 Саусов и из своего первого рейда приволок к добычу стоимостью почти в 3000 кредов. Более ничем таким уж знаменательным Андрей пока не засветился. Нет, он числился в Тасмигурце удачливым бродником, даже очень удачливым бродником, но теперь уже отнюдь не легендарно удачливым. Ну, если не считать самого первого рейда. А так, случались у других бродников рейды и поудачливее. Впрочем, если бы кто-то озаботился и собрал сведения о стоимости всей добычи, которую Андрей сбывал не только в Тасмигурце, но и в окружающих поселениях, возможно, родилась бы и новая легенда. Но как раз этого землянин в настоящий момент и хотел избежать. Несмотря на всю веру Бродников в удачу, которая так помогала ему тогда в первые иски его пребывания в коме, постоянная универсальная удачливость привлекает уж слишком много внимания и заставляет задуматься. А ему пока это было не надо. Нет, некий веер славы за спиной был необходим, если он собирался быстро взлететь и заслужить право претендовать на деньги, которых окажется достаточно для того, чтобы основать новое поселение на низких горизонтах. Но тут важно было соблюсти баланс между достаточным уровнем славы и неизбыточным вниманием, резко увеличивающим опасность преждевременного разоблачения. Так что на данном этапе Андрей не собирался форсировать свои достижения, решив обосноваться в нише сумевшего быстрее и более многих и не переходя в гораздо более громкую, но и привлекающую максимум внимания быстрее и лучше всех. Тут чай не Олимпиада. До Тасмигурца он добрался довольно быстро не став задерживаться, чтобы набрать дорогой добычи, а удовольствовавшись тем, что встретил по пути. Так что этот рейд, пожалуй, вполне можно было бы отнести к неудачливым. Ну, для него. Потому что две с лишним сотни кредов для большинства нулевиков, да и для существенной части единичек, считалось вполне успешным, ну или как минимум, на уровне. Отсутствие линка было замечено сразу. О, Кузьмич! «А куда ты дел свой линк?» – удивился капрал старшей дежурной смены. «Поменял!» – хмыкнул Андрей. «Да ты что? И на какой?» «На симбиотический!» – гордо заявил землянин. И он не обошелся куда дешевле, чем предлагали эти жлобы здесь в Тасмигурце. Какая-то правда в этом утверждении была. Бродника Кузьмича здесь в Тасмигурце все лавочники воспринимали как такого богатенького буратинку. Поэтому цены на симбиотический линк в местных лавках никогда не опускался ниже цифры в 4.500 универсальных единиц, в то время как тот же лавочник, которому он сдавал всю свою последнюю добычу, упоминал о трех с половиной. Ну, орел! рассмеялся капрал. И за сколько? Сколько не отдал, все мои были, огрызнулся Андрей. Открывай давай, чего задерживаешь. Пока он шел по поселению, ему пришлось ответить еще на парочку подобных вопросов. Так что к тому моменту, как он ввалился в лавку Пайонеля, в которой обычно и расторговывался, в половине поселения уже стало известно, что самый знаменитый, ну как минимум в текущий период существования поселения, а то может и вообще, местный Бродник обзавелся очень дорогостоящим аксессуаром. Причем отнюдь не в какой-нибудь из местных лавок. «Значит, купил себе симбионта?» Сразу после приветствия поинтересовался лавочник и неодобрительно покачал головой. «А нечего было жадничать?» – парировал Андрей. «С такими доходами, хочешь не хочешь, экономить приходится!» Закончил он, вываливая на прилавок копну сена. Пайонель хмыкнул и быстро посчитав, скинул ему положенное, дежурно поинтересовавшись. «Брать что будешь?» Не, мотнул головой Андрей, я сразу внаружу не собираюсь. Помоюсь, отосплюсь, отожрусь, а уж потом начну к новому рейду готовиться. Тогда и закупаться буду. Остаток дня ушел на разбор и чистку вооружения и снаряжения, помывку и стирку. А вечером Андрей спустился в бар, в котором, как обычно, было многолюдно. Впрочем, сегодня, скорее всего, народу было как бы не более чем обычно. Причем Андрей не стал бы ручаться, что причиной большого многолюдия не является он сам. «Привет, Кузьмич!» – радостно заорал ему Легкий. С момента той самой неудачной засады на Андрея они с этим бродником сильно сблизились. Тот оказался полностью соответствовавший своему прозвищу. Легкий в общении, веселый, легкий на подъем и всегда готовый помочь. Ну, тем, кто этого заслуживает, конечно. На помощь мясу он отнюдь не бросался, но и особенного презрения в отношении его никогда не демонстрировал. А иногда даже снисходил до какого совета. Андрей к нему специально присматривался. В конце концов, рано или поздно надо будет начинать формировать себе команду. Прибиваться к какой уже сформированной, исходя из тех целей, которые он перед собой поставил, было бы глупостью. Причем не меньше, чем лезть на низкие горизонты в одиночку. «Ходят слухи, что ты поставил себе симбионт?» «Ну да», – кивнул Андрей, опускаясь на стул рядом с приятелем. «Надеешься на то, что проснется природная чувствительность Хаса?» «А что, по-твоему, это мне не светит?» «Ну, – легкий покачал головой, – не знаю. Ты же с 19 звезд!» «Да, а какое это имеет значение?» «Так у ваших же очень слабая природная чувствительность Хаса. Где-то один на полтора миллиона». Упс, а вот от такой особенности той расы, к цивилизации которой землянин себя приписал, Андрей даже не подозревал. Прокол, однако. «А я не ваши», – огрызнулся он, – «я сам по себе». «Ну», – усмехнулся легкий, – «с этим уж точно не поспоришь. С твоей удачей, может, и с работы. Выпьешь?» «А зачем еще, по-твоему, я сюда приперся?» Саркастически поинтересовался Андрей, после чего резким движением опрокинул в себя рюмку с макасой, местным вариантом крепкого спиртного, на взгляд Андрея более всего похожего по вкусу на мискотель. Он изготавливался из смеси местных трав и кореньев, а может быть в его состав входили еще какие-то компоненты. Точного рецепта Андрей не знал. Легкий тут же налил ему еще. «Хм, с чего это он?» «Землянин насторожился». Нет, он, конечно, местная знаменитость, и выпить с ним довольно лестно. Но Лёгкий и так с ним на короткой ноге. К чему такие плюшки? Впрочем, кто мешает подождать и узнать? Разговор Лёгкий завёл после четвёртой стопки. Э, слушай, Кузьмич, а тебе не кажется, что ты уже перерос первый горизонт? А что, есть варианты? Ленивый, чуть заплетаясь языком, отозвался землянин. Причем не очень-то играя. Макаса оказалась довольно крепкой, и его развезло. Есть, улыбаясь, кивнул легкий. Слышал о толстом кумле? Ня. Все так же лениво отозвался Андрей и, не столько даже поддерживая образ, сколько пойдя на поводу у собственного желания, буркнул Че сидишь, наливай. Это бродник из Токлберга, заговорил легкий, наполняя стопку. Поселение на шестом горизонте. Тройка, да притом чистокожий У него команда из девяти человек и довольно известная. Он тобой интересовался. Легкий замолчал, ожидая реакции Андрея. Но землянин вместо того, чтобы как-то отреагировать на информацию, вскинул руку и рявкнул Э, пожрать несите, макасы пузырь! Потом задумчиво покрутил в руках опустевшую стопку. «Это хорошее предложение, Кузьмич!» – осторожно произнес легкий. «Это ты прав», – задумчиво протянул Андрей. «Но...» Он развернулся в сторону Бродника и воткнул в него острый взгляд. «В чем твой интерес-то?» Легкий заёрзал, на мгновение отвёл глаза, а затем вздохнул и ответил. «Одного меня они не возьмут!» Андрей хмыкнул. «Вот оно что!» А вместе со мной, значит, они тебя взять не против? Странный интерес к нулевику. Ты удачливый сукин сын, Кузьмич, тихо ответил легкий. Мало кто откажется заиметь в команду Бродника с такой удачей. А я обычный. Вряд ли мне светит попасть в такую высокоуровневую команду раньше, чем через Урм, а то едва. Это было правдой. Если не брать во внимание его легкий характер, сидевший напротив Андрея Бродник был обычной, не слишком опытной единичкой, всего блой назад сделавший себе первый узор и сейчас копящий деньги на второй. Вот ей подумал, а вдруг и мне перепадет чуть-чуть от твоей удачи, Бродник с надеждой посмотрел на землянина. Андрей секунду помедлил, а затем усмехнулся. Ну, может и так. Только знаешь, что легкий? «Единственной командой, в которую я войду, будет моя собственная. Так что с толстым кумлой я тебе ничем помочь не смогу». Но не исчезай, не попрощавшись. И он подмигнул Броднику. Тот пару мгновений несколько озадаченно пялился на Андрея, а затем расплылся в улыбке. «Да, да ни за что, Кузьмич! Я это... Короче, в таком случае можно и подождать!»